Глава сороковая. Глаз. Эдвард, отдуваясь, лежит под кроватью. Мышцы рук дрожат. Но отдыхать некогда. Он должен стоять, должен, во что бы то ни стало. Ночью он никак не мог заснуть, а когда все-таки засыпал, видел странные беспокойные сны. Но это, разумеется, не оправдание. Он должен сам, хоть раз сам спуститься по лестнице, на собственных ногах, а отец будет стоять внизу с разинутым от изумления ртом, хотя нет, он даже не удивится. Он кивнёт и улыбнётся сыну. Настоящий мужчина, я в тебе сомневался, но всё-таки ты из правильного теста вылеплен. Браво, рыб. Эдвард, Эдвард! Слишком он привык к дурацкому прозвищу, которое дала ему эта безмозглая девчонка, и не так его зовут. Его назвали в честь отца. Ещё неделю или, может, три дня, или уже завтра. У отца серые глаза, в которых плещется море и огрубевшие от ветра щёки. Эдвард мог бы любоваться этим лицом весь день напролёт, пока в памяти не отложится каждый волосок, каждая морщинка, а потом перебирал бы их в уме долгими месяцами, пока отца не будет. Но никогда не хватало времени уже через полчаса адмирал начинал нервничать снимать с полок то одно то другое и ставить обратно усаживался за письменный стол принимался что то писать а эдварду еще о стольком хотелось рассказать о стольком расспросить столько показать за его спиной юзеф тоже начинал ерзать и бормотать что ему же пора не будем вас дольше задерживать господин у вас ведь еще столько дел отец буркал в ответ да да или у вы так и есть и вставал из-за стола. И тут наступал любимый момент Эдварда, и самый нелюбимый одновременно, ведь он означал, что их встреча закончилась. Отец подходил к нему, убрал за подбородок, прищуривался и впивался в него взглядом, будто искал что-то в лице сына. Как-то он даже положил ладонь Эдварду на голову. Мальчик до сих пор точно помнит, когда это было, какая большая у отца ладонь, какая тяжелая. Больше этого не случалось хоть он и продолжал надеяться всей душой. — Что ж, старайся хорошенько, — говорил тогда адмирал, — в следующий раз хочу увидеть, как ты стоишь. — Обещаю, отец, — отвечал Эдвард, надеясь, что голос его звучит низко и мужественно, но обращался он уже к повернутой спине. — С тобой мы еще поговорим, Йозеф, — говорила спина. Бросая последний взгляд на комнату, Эдвард пытался запомнить как можно больше. — Отцовскую фигуру у письменного стола, сам стол, шкафы, полные насекомых и бабочек, маски на стене, чучело животных и, о, тигра, тигриную шкуру на полу. Ему никогда не хватало времени. Йозеф закрывал дверь и уносил его наверх. Обычно адмирал еще несколько дней гостил дома, ел, спал, давал пару званных ужинов. Мальчик целый день прислушивался, пытаясь догадаться, что происходит внизу. Но из башни много не услышишь. В те дни он выставлял на показ свои самые интересные книги, самые аккуратно написанные сочинения, самые красивые карты. «Ах, парень!» — вздыхал Йозеф, когда видел, что Эдвард, бледный от усталости, тренируется больше обычного, не спит и не отрывает взгляда от двери. «Я спрошу. Но ты же знаешь, он занят». Адмирал никогда не поднимался наверх. А через несколько дней отец снова уходил в море. На год, иногда на несколько месяцев, но чаще надолго. Кажется, в этот раз очень надолго. Эдвард уже потерял счет времени. Но ему не надо считать, не надо думать, не надо распускать слюни. Надо браться за дело, вот что. Вперед, заниматься. Чего разлегся? Дверь распахивается, и в комнату вбегает эта безмозглая девчонка. «Пойдем со мной!» — говорит она. «Это очень важно! Рыб, возьмем тележку, лени пусть остается здесь, так проще! С лестницы я тебя как-нибудь снесу, стащу волоком, если понадобится!» Он не понимает, что она говорит, он ее даже не слышит. «Не зови меня так!» — отвечает он. «И уходи, я занят!» Он потуже затягивает ремешки с бруй. «Эдвард, так Эдвард! Но, Эдвард, тебе правда надо со мной! Если отправимся прямо сейчас, успеем до темноты! Послушай же, я...» «Ты что, оглохла?» «Говорю же, я занят!» Он подползает к перекладинам и пробует встать. «Рыб, ты не можешь!» «Эдвард, ты не можешь стоять!» «Брось это дело!» Он мечет свой самый грозный взгляд и оскаливается. Она пятится, но не уходит. Эдвард снова сосредотачивается на руках. Но девочка не сдается, она подходит к нему и тянет его за плечо. «Это важно!» — говорит она. «Послушай меня!» «Что может быть важнее тренировок? Скоро вечер, и он не знает, сколько времени у него еще осталось. Он столько дней не занимался. Я видела твою маму». «Что?» Он валится на землю. Девочка опускается на колени рядом с ним. У нее мокрые волосы, от нее пахнет ветром и улицей. «Рыб. Эдвард. Честное слово, я видела твою маму. Во всяком случае, я думаю, что это была она». «Нет у него никакой мамы, так что это невозможно». У нее были в точности такие же глаза, как у тебя, и... «И что?» — усмехается он. «Глаза, подумаешь, у кого их нет?» «Ни у кого нет таких глаз, как у тебя, рыб», — говорит она. «Клянусь, ни у кого!» «О чем это она?» «При тут глаза?» «Ну и что у меня, по-твоему, за глаза?» Она достает из кармана осколок зеркала и подносит его к лицу мальчика. «Ты что, сам не видел? Вот, погляди!» а когда ты в воде, они становятся золотыми. На Эдварда в упор смотрит его собственный глаз, и внезапно он вспоминает, что ему снилось прошлой ночью.